Теперь-то, когда я вам рассказываю, конечно, мне смешно. Но тогда мне было не до смех, потому что с каждым шагом нищих накоплялось все больше и больше. Они всю базарную площадь залили. Похоронной процессии нельзя было протолкаться вперед. Служки кладбищенского братства вынуждены были палками прокладывать дорогу. Началось побоище. Чтобы поглазеть на зрелище, на улицу высыпало чуть ли не христианское население городка. Появился сам господин урядник верхом и, как водится, с нагайкой. Довольно было его взгляда и нескольких ударов нагайкой, чтобы толпа рассеялась. Тогда он, соскочив с коня, подошел к носилкам и стал расспрашивать, в чем дело. Кого хоронят, когда умер, от чего умер, и почему-то раньше других, Он взялся за меня. Кто я? Откуда? Куда я еду? У меня душа ушла в пятки. Я совершенно языка лишился. Не знаю почему, но стоит мне увидеть урядника, и у меня мигом опускаются руки и слабеют ноги, хотя я никогда в жизни мухи не обидел. Это верно. Это у меня по наследству. Я — потомок Славутских, тех самых, которых во время Васильчикова шпицрутанами угостили. Стал меня урядник расспрашивать. Придя немного в себя, слегка оправившись от охватившей меня оторопи, я было собирался рассказать ему про свои похождения. Как один из старшин, тот маленький с выдерганной бородкой отозвал урядника в сторону, а другой высокий стал меня учить, по-еврейски, разумеется, вертя своими длинными пальцами в воздухе, как мне держаться. Вы только не говорите, что вы не местный. Скажите, что вы здешний, из ближней деревни, что вы приехали хоронить тещу. А когда вы соберетесь всучить ему в руку, выдумайте какое-либо имя. Мужика же, вощика вашего, мы позовем в трактир. Поставим ему там, поднесем шкалик другой, пусть только он не торчит тут на глазах. Тогда все хорошо будет. Урядник вошел со мною в дом, И сел писать протокол. Чтобы мы с вами так были избавлены от всякой пакости, как я знаю, что он урядник, значит, там писал. Помню только, что я ему что-то такое болтал. Помню также его вопросы и свои ответы на эти вопросы. Он спрашивает и тут же записывает. И свои вопросы, и мои ответы на эти вопросы. И вот он начал. Имя. Мойша. Отчество. Ицков. Сколько лет? Девятнадцать. Женат? Женат. Дети есть? Есть. Занятие? Торговец. Кто умер? Теща. Как ее имя? Йента. Отчество? Гершинова. Сколько лет? Сорок. От чего умерла? От испуга. От испуга. Что это значит? Урядник положил перо, закурил папиросу и стал меня оглядывать. А я чувствую, дело плохо. Нужно продолжать врать и вру не смущаясь, рассказываю, что теща сидела и вязала чулок. Она думала, что она одна в хате. Забыла, что, кроме нее, в хате еще есть ее сын, мальчик лет 13. Эфраим. А Эфраим, этот глупый мальчик, вздумал играть со своей тенью. Стал за спиной у матери, сложил обе руки так, чтобы на стене получилась фигура козла, а сам крикнул: Ме! Теща испугалась. Упала со стула и скончалась. Урядник слушает и глаз с меня не сводит. Потом плюнул, вытер свои рыжие усы, вышел на улицу, подошел к похоронным дрогам и, сняв с цитраурный траурный покров, внимательно так осмотрел ее. Качнув многозначительно головой, он, обернувшись к старшинам, положил такую резолюцию. «Мертвую разрешаю хоронить, а этого субъекта...» — кивок в мою сторону. «Я задержу. Допросить его должен относительно его тещи, а также о причине ее смерти». И значительно повел глазами. «Можете себе представить, каково мне тогда было на душе?» И я расплакался. Да, как ребенок. «Не плачьте», — говорит мне низенький старшина Рэбы Оси. «Он начинает меня успокаивать, говорит, что мне нечего бояться, потому что если я чист, то дело обойдется». «Если вы не ели чеснока, то от вас чесноком и не понесет», добавляет ехидно Шепсель. Мне так и хотелось влепить ему одну другую оплеуху в его щекастую морду. «Еврейша, ничего вам не будет», — утешает меня третий из старшин. «Урядник», — поясняет он, — «вовсе не дурной человек. Дайте ему несколько рублей и попросите, чтобы он уничтожил протокол». «Он, этот пан, понимает, что вы ему наврали. Пан, хитрый пройдоха, его не проведешь!» Так обращается ко мне рэп Элиэзер Мойши. «Я бы этого старшину надвое разорвал, потому что из-за него именно я на себя весь этот поклеп взвалил. Что дальше было, не стану рассказывать. Не в состоянии даже вспомнить, как оно все завершилось, Это нелепая история. Ну, сами понимаете, что у меня вытянули до гроша, что я попал в тюрьму и был обвинен в убийстве. Но это все пустяки в сравнении с тем, что я испытал, когда тесть с тещей, наконец, узнали, что я сижу по делу о мертвом теле, которое я откуда-то с собою привез в этот несчастный городишко. Они, конечно, приехали и стали просить свидания, Тут-то и пошла настоящая кутерьма. Полицейские власти взяли меня на цугундер. Как, если, говорит она, полиция, значит, теща твоя, ента Гершинова, здравствует? Кто же такая была покойница? Это номер первый. А номер второй — сама моя теща, чтобы здорова была. «Что?» — кричит она. «Ты меня живую похоронил?» Уж досталось мне от нее, сами можете себе представить. Наконец, настал день суда. Понятно, что на суде все выяснилось, но эта история мне влетела в порядочную копейку. В качестве свидетелей фигурировал и сам Корчмарь, муж покойницы и ее детишки. Суд меня оправдал. Но какую нахлобучку я после суда вновь получил от тещи? Этого я излейшему врагу моему не пожелаю. С тех пор я избегаю райского блаженства. Ну его совсем.